Третий уровень. Есть свет в конце тоннеля. Если все идет хорошо, то завалов и авралов вокруг вас становится меньше, хотя они все равно могут отнимать основную часть ваших сил. На третьем уровне мы закрепляем тактический успех и готовим плацдарм для работы над стратегическими направлениями. На этом уровне вы уже видите в своей внутренней обезьянке неоценимого и выносливого помощника, цели которого совпадают с вашими. Вы начинаете помогать ей, помогать вам. Мысль. Еще раз об обезьянке, гармонии и прокрастинационном зазоре. С момента выхода моей первой книги я заметил, что многие люди, незнакомые с концепцией Тима Урбана, склонны считать обезьянку в голове своим врагом. Мало того, реакция обезьянки на трудные задачи при виде сложного «бросать все» и бежать разбираться с понятным может показаться чуть ли не умышленным вредительством. Но это не совсем так. Точнее, совсем не так. В НЛП, нейролингвистическом программировании и некоторых других школах психотерапии Принято считать, что любое действие вызвано благими намерениями. Если нам кажется, что совершенное действие явно нацелено на то, чтобы навредить, то зачастую это лишь наши суждения, основанные на неполной картине мира. Скорее всего, исходное намерение было благим, но вот картина мира, в которой действовал другой человек, может разительно отличаться от вашей, в результате чего даже благое дело может восприниматься как акт целенаправленного вредительства. Объясню это на примере ситуации, когда обезьянка при виде сложного бежит хвататься за всякую мелочь. На первый взгляд, такое поведение может быть расценено как диверсия и желание разрушить нашу жизнь, карьеру и отношения. Но это не так. Давайте пристальнее присмотримся к мыслям в голове обезьянки. Как правило, она рассуждает примерно следующим образом. «О, какая сложная задача! Если сложная, значит, надо подумать. Если надо подумать, значит, надо сосредоточиться. Если надо сосредоточиться, значит, нужно сделать так, чтобы меня ничего не отвлекало. А что меня обычно отвлекает, думает обезьянка?» А меня обычно отвлекает большое количество всякой мелочи, прилетающей с разных сторон. Точно! Пойду-ка я для начала переделаю всю мелочь, она закончится, больше не будет меня отвлекать, я смогу сосредоточиться, подумать и разобраться с этой сложной задачей. Ура! Вперед! Бежим разбираться с мелочью! Конечно же, эта цепочка размышлений Молнией проскакивает у вас в голове, и не всегда вы можете ее осознать. Но попробуйте в следующий момент, когда ваши руки потянутся к мелочи, постараться пристальнее взглянуть внутрь себя и посмотреть, о чем думает обезьянка. Наверное, это будет что-то похоже на эту цепочку. Как мы видим, нигде здесь не было намерения искалечить нашу жизнь или угробить нашу карьеру. Было намерение разобраться с задачей, Наилучшим образом. И ошибочное предположение, которое лежало в основе ошибки это то, что мелочь может когда-то закончиться. Отсюда мы можем перейти к такому понятию, как прокрастинационный зазор. Прокрастинационным зазором я называю условное различие между формулировкой задачи и непосредственным действием, которое надо выполнить. Например, позвонить и записаться когда реально нужно сначала нагуглить номер телефона. Или отправить отчет, когда реально нужно сначала запросить у коллег информацию и собрать ее в виде отчета. Встретиться с человеком, когда реально нужно позвонить и спросить, свободен ли он, скажем, в понедельник в полдень. Подготовить презентацию, когда в реальности нужно сначала скачать ее шаблон. Идеальная формулировка описывает действие, в ходе которого вам не надо думать. Вам надо будет подумать после выполнения этого действия, но не во время его выполнения. Если вдруг обезьянка заподозрит, что, выполняя определенную задачу, надо будет подумать, то сами понимаете, думать значит сосредоточиться, чтобы ничего не отвлекало. Пойду-ка разберусь с мелочью. Практика. Увидеть дно инбокса. Из анекдотов. Переименовал папку «разобрать» в «архив». И теперь не парюсь. Здесь мы расширяем классификацию сущностей, подлежащих упорядочиванию. Из предыдущих разделов мы помним, что у нас есть задачи, проекты и идеи. Теперь еще появляется такая сущность, как «входящие». входящие Это нечто, внутри чего могут содержаться задачи, проекты, идеи, а еще информация. Но вот что конкретно и в каком количестве, мы не узнаем до тех пор, пока это входящее не проанализируем и не выделим из него эти запчасти. Входящие, как правило, скапливаются в особых местах, которые мы будем называть «инбоксами». Фундаментальное отличие «инбокса» от списка задач, проектов или идей – заключается в том, что содержимым инбоксов мы не управляем. Мы управляем содержимым списков. Отсюда следует важная мысль. Когда мы говорим, например, «Мой список задач переполняется», это не совсем правда, так как список задач могу переполнить только я сам. А вот список входящих может переполниться. Мы ведь не несем в большинстве случаев ответственности за тех людей, которые пишут нам сообщения. Вот еще некоторые важные моменты относительно входящих. Люди не ставят друг другу задачи. Люди пересылают друг другу входящие, которые упаковывают свои пожелания на тему задач. Большинство входящих содержат в себе целый набор сущностей. Проекты, идеи, задачи долгосрочные цели, о долгосрочных целях речь пойдет на следующем уровне джедайской зрелости, а также информацию, о которой много говорилось в джедайских техниках. За этими сущностями могут скрываться благоприятные возможности, частенько с ограниченным сроком действия, и бомбы с определенным временем срабатывания. Могут, но не обязаны. Что касается этого пункта, то иногда, откладывая входящее на потом, мы не понимаем, какие именно риски и возможности за ним скрываются и какой у них срок годности. В итоге необработанный инбокс становится похожим на минное поле или поле чудес, способное дать ценные всходы. Только вот пока его не обработаешь, не поймешь, чем и в какой степени оно является до какого момента действуют благоприятные возможности и после какого времени начнут приходить мерзкие неприятности. Метафору входящего можно сравнить с ситуацией, когда супруга приходит из магазина и говорит «Дорогой, разбери, пожалуйста, сумки, что я тут принесла из магазина». А ты говоришь «Да, дорогая». А сам думаешь «Сейчас я только с мелочью разберусь» и продолжаешь ковыряться в смартфоне. В итоге, пока разбирался с мелочью, пельмени слиплись, мороженое растаяло и залило ноутбук, который супруга по дороге забрала из ремонта. Ясное дело, после того, как он был залит кофе. Мораль такова. Хорошо, когда ты ясно понимаешь, что именно откладываешь на потом. Как следствие, время от времени нужно обрабатывать все содержимое инбокса. В некоторых случаях это может оказаться весьма сложным делом. И тогда придется применить какие-нибудь хитрости. Например, метод экономии масштаба, описанный в книге «Джедайские техники». Или вероятностные методы. Например, установить фильтр на какой-то класс сообщений, чтобы сразу удалять их. С одной стороны, это повышает вероятность пропустить что-то важное в сообщениях этого класса, а с другой стороны, повышает вероятность уделить должное внимание прочим вещам. Тут уж никаких гарантий, одни вероятности. Эту практику, увидеть дно инбокса или увидеть инбокс пустым, чаще других понимают слишком буквально, мол, инбокс должен быть пустым всегда. Если вдруг у меня там есть одно или два письма, значит, я не следую стратегии пустого инбокса. А если я хочу следовать этой стратегии, то обязательно нужно настроить себе оповещение, чтобы тут же в момент прихода нового входящего бросить все и бежать его обрабатывать. Для важности иногда такой подход называют английскими словами «zero inbox. Англоязычные термины частенько придают солидности. Я даже как-то слышал от одного человека о стратегии «zero unread», что с точки зрения джедайских техник слегка бредово, так как между состояниями пустой «инбокс» и «всё отмечено прочитанным» – огромная пропасть. Но английский язык творит чудеса убеждения. Думаю, мне бы очень понравилась стратегия zero bullshit. «Инбокс» не должен быть всё время пустым. Смысл этой практики заключается в том, чтобы время от времени хотя бы на две секунды фиксировать состояние, когда в нём нет ничего как штангист на выступлениях. Зафиксировал рекорд – сделано. Индикатор – количество письма дней. Поскольку наш инбокс пустым быть не должен, большую часть времени в нем что-то будет, и это абсолютно нормально, то было бы хорошо и даже полезно провести какую-то грань между совсем запущенным инбоксом и инбоксом, содержащимся в порядке. Начнем с мысли, которую я нашел у Генри Нива. Границы допуска – крайне слабый инструмент для определения качества. Японская промышленность совершила огромный прорыв, в частности потому, что начала для измерения качества использовать не допуски, а дифференцируемую функцию – функцию потерь тагути. Функция потерь тагути напоминает перевернутую параболу. Мы примем эту позицию и не будем использовать бинарные суждения «хорошо» или «плохо», а введем функцию, обозначающую, насколько мы далеки от идеала. Первое, что приходит на ум в качестве этого индикатора – количество необработанных писем или элементов инбокса. Но это не совсем корректно, так как письма бывают разные. Одно письмо может держаться в инбоксе месяц, а другое всего 8 часов. Если эти письма будут вносить одинаковый вклад в меру отклонения от идеала, то мы пойдем по самому простому пути и будем обрабатывать более свежие письма. Детальней это разбиралось в разделе про темный закон-метрик книги «Джедайские техники». Как результат, то, что уже продолбано, так и будет оставаться продолбанным. Включится эффект «Линди». Математическое ожидание срока жизни нестареющей сущности прямо пропорционально ее возрасту. Простыми словами, если у нас в инбоксе есть два письма, одно лежит там месяц, а другое два часа, то с большой вероятностью, заглянув в инбокс через месяц, мы увидим там первое письмо, и ему уже будет два месяца. Чтобы обойти этот эффект, мы позаимствуем идею у Ильяху Голдротта и по аналогии с его метрикой доллара дней запасов введем письма дни – сумму возрастов всех писем. Это будет аргументом функции потерь Тагути. По своей сути, функция потерь Тагути является квадратичной. Теперь необработанное письмо на следующий день добавит к мере отклонения от идеала единицу. Через день – четверку, потом девятку, потом шестнадцать. В итоге мы уходим от понятия пустоты инбокса и приходим к мере отклонения от идеала и получаем количественную меру определения степени пустоты или непустоты инбокса. Естественно, измерение количества письмодней в вашем инбоксе – явно не ручное занятие. На моем форуме при помощи поиска вы можете найти ветку, где сложены макросы для подсчета письмодней в Microsoft Outlook и Gmail. Пользуйтесь на здоровье. Практика. Тренировать силу внимания. Из анекдотов. Собрание людей с синдромом расстройства внимания переносится на «Ух ты, какая радуга!» Внимание – Это очень интересная сущность, или субстанция, или процесс. А внимание мы начинали говорить еще в разделе, посвященном первому уровню джедайской зрелости. Но эта тема охватывает чуть ли не каждую практику и вакцину из этой книги. Внимание можно описать как тонкий лучик сознания, который бегает по объектам окружающего мира, чтобы мы могли их осознавать. То, на что сейчас обращен этот лучик, и попадает в мою внутреннюю картину мира. Беда в том, что далеко не все и далеко не всегда сами решают, куда именно направить свой лучик внимания. Есть мнение, что внимание подчиняется древним частям сознания, у которых в приоритете единственная задача – выжить. Если с этим повезло – то еще было бы хорошо поесть и размножиться. Но сначала все-таки выжить. По этой причине, даже если я сейчас сижу и пытаюсь сосредоточенно работать, скажем, над очередным отчетом, но вдруг периферийным зрением замечаю перепады освещенности, раньше в дикой природе это не предвещало ничего хорошего, то тут мой лучик внимания убегает туда. И каждый раз, когда я вынужден возвращать лучик из того места, куда он убежал, в то место, где он мне сейчас нужен, мне приходится тратить мысли топлива. В какой-то момент оно может закончиться, и мне станет очень сложно нацеливать внимание в нужное место. Замечали, что в состоянии усталости или на фоне переживаний, например, когда в 2009 или 2014 резко менялся курс доллара, вам было крайне тяжело сосредоточиться на работе. Внимание все время убегало не туда, где оно было необходимо. Механизмы внимания активно изучаются как буддийскими последователями, например, Аленом воллисом в его книге «Революция внимания», так и современными психологами. Например, можно посмотреть книгу Александра Швецова «Введение в прикладную психологию внимания» или сборник статей более чем десятков современных авторов под названием «Психология внимания». Однако, как пишет алан Воллес, современная западная культура прежде всего фокусировалась на исправлении дефектов внимания и доведении его до нормального уровня, в то время как буддийская культура ставила своей целью развитие нормального внимания до новых высот. Здесь я считаю, что наша задача Это не лечить какие-то отклонения внимания. Для этого у нас есть специалисты, и самодеятельность тут ни к чему. А наша основная задача – улучшить то нормальное, что у нас уже есть. Вот самое простое упражнение для тренировки устойчивости внимания. Подход к тренировке внимания аналогичен методам тренировки мышц тела – нагрузить сопротивлением и дать отдохнуть и восстановиться. Так же и здесь. Для тренировки внимания нам нужен будет объект. Объект, нейтральный по отношению к вниманию. Стоит заметить, что объекты по отношению к вниманию бывают разными. Например, магниты внимания — это объекты, которые сами удерживают лучик нашего сознания, и нам приходится прилагать произвольные усилия, чтобы его оттуда забрать. Например, телевизор, смартфон, красочные рекламные картинки. А бывают... Нейтральные объекты. Нейтральные объекты не удерживают наше внимание. Мало того, нам приходится прилагать усилия, чтобы к этому объекту возвращаться, так как внимание будет ускользать куда-то в сторону. В одной из множества буддийских традиций в качестве этого нейтрального по отношению к вниманию объекта берут дыхание. Этот объект всегда с нами, всегда под рукой, если можно так выразиться. В этом случае Упражнение будет выглядеть следующим образом. Сядьте в спокойном тихом месте. Стараясь не вмешиваться в процесс и ритм дыхания, просто следите за тем, как ваш организм дышит. Все. Дальше есть куча вариаций на любой вкус. Можно считать выдохи, можно просто проговаривать про себя вдох, выдох. Можно сначала считать выдохи от 1 до 10, а потом в обратной последовательности. В качестве объекта для тренировки внимания можно выбрать не дыхание, а секундную стрелку, точку на стене, любимую музыку и попытаться отследить, например, какой-то один инструмент от начала и до конца трека. Можно, не поверите, медитировать даже на лекции, стараясь внимательно следить за каждым словом лектора. Если вы стараетесь внимательно слушать эту аудиокнигу, уделяя внимание ей и только ей в каждый конкретный момент, это тоже можно считать медитацией или формой тренировки внимания. Конечно, в процессе вы будете отвлекаться. Это нормально. Когда вы отвлеклись, это не повод начать ругать себя за дефицит внимания. Наоборот, это повод порадоваться, что вы начинаете замечать моменты отвлечения. Вам знакома ситуация, когда вы работаете, работаете, и тут бац, понимаете, что уже довольно долго сидите в соцсетях и не можете вспомнить, когда и как отвлеклись? Пожалуйста, вот вам прекрасный повод научиться узнавать отвлечения. Их не получится избежать, поэтому было бы здорово уметь хотя бы замечать их как можно раньше. Продолжительность тренировки внимания тоже определяйте сами можно начать из двух минут постепенно увеличивая это время на мой взгляд два три раза в неделю по пять десять минут могут уже дать довольно хорошие результаты уже через несколько недель тренировок если вам интересны более продвинутые техники тренировки внимания рекомендую вам изучить работу алена воллиса революция внимания здесь я описал лишь упражнение первой из десяти ступеней развития внимания по Алину Уоллесу. Практика. Работать помидорами. Это довольно известная практика. Редкая статья по саморазвитию обходится без упоминания этой методики Франческо Чирилла. Смысл практики сводится к тому, что мы заменяем много отвлечений одним. Иными словами, говорим своей внутренней обезьянке, что сейчас соберемся и начнем работать, не отвлекаясь и будем работать над одной нужной задачей. Обезьянка, конечно же, боится этих вот не отвлекаться, поскольку долгие годы эволюции способность быстро отвлечься на кое-что новое и внезапно важное была ключевым навыком в выживании. И в выживании не просто индивида, но вида в целом. У некоторых людей и в современном мире есть страх сосредоточения. Вдруг я сосредоточусь на чем-то важном, А тут прилетит что-то срочное, мы это упустим, оно взорвется и нам всем будет больно. Ни в коем случае нельзя сосредотачиваться, мы можем упустить что-то срочное. Но здесь у нас с обезьянкой или даже с тараканами происходит примерно такой диалог. «Ребятки, давайте сейчас сосредоточенно поработаем над этим делом. А вдруг случится что-то срочное?» но мы недолго, буквально минут 10-15-20 по ситуации. Ведь маловероятно, что за 10-15-20 минут может случиться что-то непоправимое. Правда? Ну да, за 10-15-20 минут ничего страшного не случится. Но вдруг мы увлечемся этой задачей, потеряем ход времени, и вот тогда... Не переживайте, мы не увлечемся. У меня есть таймер, который гарантированно зазвенит через указанное время. Мы вынырнем из работы, оглядимся и посмотрим, что делать дальше. Понимаете, да? Бывают тараканы, и у некоторых людей они очень сильны, с точки зрения которых для любой компании нет ничего более ужасного, чем увлеченные своей работой сотрудники. Они же увлекаются и упускают внезапно срочное. Иначе говоря, Следуя практике работы помидорами, мы планируем себе одно отвлечение, и оно помогает меньше отвлекаться. Как у в антихрупкости, небольшие локальные пожары спасают от большого мощного пожара, с которым уже не справиться. Кроме того, метод поставить таймер и работать, пока он не прозвенит, может помочь для снижения влияния эффекта фиксации. Этот эффект описан у Андре Кукла в его книге «Ментальные ловушки», а также в «Джедайских техниках» в отдельном разделе. Если кратко, то эффект фиксации – это когда ожидание какого-либо события становится активным делом. Например, у меня 20 минут до следующей встречи. но ну, что я сейчас буду заниматься какими-то делами? Я лучше потом, приду, сяду и все доделаю, а пока займусь какой-нибудь фигней. Так вот, Эти 20 минут – хорошая возможность сделать что-то маленькое, поставив таймер на 12-15 минут, чтобы не опоздать на эту встречу. Мысль «Сколько времени уйдет на эту задачу?» А вам часто приходится отвечать на подобные вопросы? «Сколько времени?» «Времени». А почему именно «времени»? С одной стороны – Люди часто пытаются оценить задачи в часах. С другой стороны, эти же люди говорят, что нередко оказываются в ситуации, когда одна и та же работа может занимать радикально разное время. Например, плюс-минус типовая задача на полчаса в одном состоянии может быть выполнена за 15 минут, а в другом за 4 часа, и то с трудом. Вы же замечали за собой такое? Если да, то поймите – Выполнение задачи зависит не только, а часто не столько от самой задачи, особенно если она понятна и аккуратно сформулирована, а еще и от вашего состояния в момент ее выполнения. Это сводит прогнозирование времени завершения задачи к поиску ответа на вопрос: каким будет мое состояние в тот момент, когда я к этой задаче приступлю? А будущее? Люди почему-то предсказывают из рук вон плохо. Но опять же, тот факт, что мы очень плохо прогнозируем сроки выполнения отдельных задач, вовсе не означает, что мы не можем предсказывать срок завершения проекта, состоящего из большого количества этих задач. В джедайских техниках был раздел с намеком на то, как можно это сделать. Тут все как в термодинамике. Я не могу предсказать движение каждой отдельной молекулы в объеме газа, но это не мешает мне предсказывать значение макропоказателей, давления, объема и температуры газа, состоящего из множества этих молекул. Если тема прогнозирования сроков актуальна для вас, найдите на YouTube мой канал, и там есть плейлист под названием «Прогнозирование сроков проектов». Надеюсь, он будет для вас полезен. Практика. Начать день с задачи из списка. Из анекдотов. Удивительный орган человеческий мозг. Когда мы утром просыпаемся, он начинает усиленно функционировать и не останавливается вплоть до нашего прибытия на работу. Многие люди начинают свой день с получения информации. Проверки почты, чатов, ленты новостей. В итоге за счет бонуса к ощущению важности о котором мы говорили раньше, может исказиться картина важного и срочного, и весь наш день пойдет наперекосяк. А может быть, прочитанное сообщение будет просто сидеть в голове и свербеть. «Прочитал! Ну делай же теперь что-нибудь с этим! Нельзя это так оставлять!» Это тоже не добавит нам радости в работе. Иногда, конечно, люди приводят доводы вроде таких. Я не могу начинать свой день с задачи, не проверив почту. Может получиться так, что я начну выполнять задачу, а потом окажется, что ее отменили. Иногда эти опасения даже основываются на реальных событиях. Но тут сразу возникает вопрос. Как часто случаются эти ситуации? Если редко, вы можете смело браться за задачу из списка до проверки почты и чатов. Вероятность того, что вы зря сделаете небольшую обезьяно-понятную задачу, будет низкой. Даже если вдруг окажется, что вы напрасно занимались этой задачей, она же небольшая. Вы же уже давно не держите в своем списке задач слонов. Если же такая ситуация бывает часто, то вы тоже можете смело браться за задачу из списка до проверки почты и чатов. Просто возьмите в работу ту задачу, которая прожила там уже неделю. Как правило, меняются или отменяются свежие задачи, так как над ними меньше думали. Может, конечно, оказаться, что все задачи, продержавшиеся в вашем списке больше недели, уже не актуальны, и вам надо срочно браться за те задачи, которые прилетели в почту с утра, и при этом делать это максимально быстро, чтобы их не успели отменить или поменять. Если это ваш случай, то, наверное, вам нужна другая книга. Или даже не книга вовсе. Еще один момент. В интернете сейчас полно советов относительно того, с каких задач имеет смысл начинать день. Один из таких заезженных советов звучит так. «Съешьте лягушку утром!» Очень крутой совет. Беда только в том, что в термин «лягушка» люди могут вкладывать совершенно разные смыслы вплоть до диаметрально противоположных. Кто-то называет лягушкой мерзкую противную задачу, которую я не хочу делать, но я должен. Кто-то считает, что лягушка – это стратегически важная задача, до которой, как правило, не доходят руки. В общем, сейчас самое время в этом разобраться. Как правильно начинать свой день, вы сможете понять только на собственном опыте. Но у меня есть вот какие мысли. Размышляя над этим, я ковырялся в первоисточниках и пытался понять, откуда же пошла эта рекомендация есть лягушек. Быстрые запросы в интернете привели меня даже не к Брайну Трейси с его книгой «Съешьте лягушку», а к Марку Твену. Он писал «Съешьте живую лягушку с утра, и до конца этого дня ничего более страшного с вами не случится». Далее в поисковой выдаче пошла целая куча ссылок на статьи, посвященные поеданию лягушек, и описывающий смысл этого выражения. Все ничуть не хуже, чем в библиистике, когда одно предложение может служить источником для написания десятков статей и диссертаций. Давайте не будем вдаваться в детали толкования, кто же такие лягушки и сколько их может уместиться на кончике иглы. Все разночтения сводятся лишь к тому, нужно ли начинать свой день с чего-то приятного или с чего-то неприятного. В пользу и того, и другого подхода можно привести массу доводов, и, конечно же, здесь не получится дать единственно верный ответ. В конечном счете все индивидуально. Хорошо или плохо это для вас, вы сможете понять только на личном опыте. Но вот какими соображениями я хочу поделиться с вами перед тем, как вы решите, какой вариант опробовать на себе в первую очередь. Если вы научились формулировать задачи так, что они становятся довольно маленькими и понятными, даже вашей внутренней обезьянке, то с большой вероятностью у вас в списке уже будет неплохой выбор небольших, приятных и неприятных задач. Если начать день с чего-то приятного, не исключено, что это даст вам прилив сил, после чего и другие задачи будут выполняться бодрее. Просто задумайтесь, если буквально через 20 минут после начала дня вы выйдете на состояние даже если я ничего кроме этого за сегодня не сделаю, уже день прожит не зря, то, наверное, этот день имеет куда больше шансов стать продуктивным. С другой стороны, есть и вполне весомые доводы за то, чтобы начать свой день с самого неприятного. Я встретил один из таких доводов в выступлении Дэна Ариэли на конференции TED, где он рассказывал о своем опыте пребывания в госпитале. В старших классах он получил ожоги третьей степени процентов тела и долгое время лечился. Ему регулярно нужно было менять повязки, а это очень болезненная процедура. Во многом этот опыт определил направление его исследований во взрослой жизни. Позже, став исследователем, он проводил опыты над студентами, чтобы понять, как люди чувствуют боль. Как шутит сам Дэн, проводить опыты над животными ему не позволила комиссия по этике, поэтому пришлось экспериментировать на студентах. Оказалось, что какие-то неприятные процедуры переносятся легче, если начинать с самой болезненной манипуляции и плавно продвигаться к менее болезненным, чтобы человек чувствовал ощущение прогресса. Это касается ежедневного планирования. Возможно, если ваша жизнь во многом боль, то начать день с наименее приятного дела может оказаться более чем осмысленно. Мысль. О срочном и важном. Одна из самых опасных, на мой взгляд, установок – это твердая уверенность, что нечто несрочное можно отложить на потом. Неужели вы действительно верите, что наступит тот момент, когда все текущие срочные и важные задачи закончатся, когда новые срочные и важные задачи не придут, и при этом эти несрочные неважные задачи, которые мы отложили на потом, все еще будут актуальны. Верите в такое? Что наступит этот момент, и тогда с чистой совестью вы возьметесь за их выполнение. Тут вот какая мысль. Истинно важные задачи редко бывают срочными. Как правило, жизненный цикл истинно важных задач выглядит примерно так. Не срочно, не срочно, не срочно. Эх, уже и не важно. Один из самых ценных навыков – научиться делать несрочные задачи, то, что не горит, пока оно еще не утратило свою актуальность. Я не хочу сказать, что надо сначала заниматься важным, а потом срочным. Нет, это слишком универсальное правило, чтобы быть работоспособным. Но если мы научились превращать входящие в маленькие обезьяно-понятные задачи, то можно попробовать начать выполнять с утра одну-две несрочные задачи. Если задачи в вашем списке действительно небольшие, то ничего страшного не произойдет, даже если в это время что-то другое начинает подгорать. Верный признак того, что вы на правильном пути, большинство выполненных вами задач были несрочными. Вы могли их выполнить и завтра, и послезавтра, некоторые даже через неделю, и никто бы не умер но вы сделали их сегодня просто потому, что могли их сделать. Они должны были. Наверное, в этом есть что-то взрослое. Ты сам принимаешь решение, что делать. Это тяжело. Приходится нести ответственность. Жить в ауре срочного проще. Не надо решать, что делать сегодня, что завтра. Хватать там, где громче орут, кидай быстрее подальше от себя, а на все замечания отвечай – Ну а что я могу сделать? Оно же все горит. Никакой ответственности. Красота. Любители матрицы Эйзенхауэра, той самой, где важно и срочно по двум осям, иногда упускают из виду тот факт, что для многих людей срочно почти всегда вытесняет важно. И часто матрица превращается лишь в одну ось. Срочно, не срочно. А если быть более точным, то кажется срочным или не кажется срочным. Вы же помните, что мы не видим мир таким, каким он является. Практика. Провести ревизию списка долгов. Мы крайне редко работаем в одиночку. Как правило, для выполнения своих задач нам нужны вводные от других людей. А в современном мире многие не отличаются обязательностью. К сожалению, это становится новой нормой не отвечать на вопросы и не делать вовремя даже то, что сам пообещал. При этом люди часто забывают мелочи. Что-то крупное и существенное крепко въедается в мозг и не отпускает. Но это для них они мелочи. А у нас без этих мелочей может не склеиться целое. И тут опять же стоит учесть, что в большинстве случаев люди забывают об этих мелочах не со зла. Они искренне пытаются всем ответить и никого не забыть, в результате чего подставляют свой мозг под какой-то безумный поток информации. И из-за этого все забывают. В одном из подкастов Тима Ферриса, по-моему, с этим Годиным, проскочила очень хорошая метафора интенсивности коммуникаций. «Это не очень умная идея пытаться напиться из пожарного гидранта». В итоге, связываясь с теми людьми, кто так и не научился или не понял важности этого действия, аккуратно записывать в свой список задач перечень взятых на себя обязательств, даже самых мелких, вы волей-неволей будете вынуждены частично вести и их список обязательств тоже. Таким образом, как только вы возьмете под контроль свои обязательства, вы тут же заметите, что иногда придется приглядывать из-за чужими. Одна из практик заключается в том, что как только вы отправляете запрос ненадежному человеку, вы заносите его в список должников. Регулярно просматриваете этот список и по каждой записи принимаете одно из трех решений. Вычеркнуть запись, если ответ получен или вопрос больше не актуален. Напомнить человеку, Если ответа нет, хотя уже пора бы вернуться к записи в следующий раз. Эту практику можно реализовать как еще один пункт в ежедневном чек-листе, а можно в виде повторяющейся задачи в списке задач. Так делаю я. По вторникам и пятницам я выполняю задачу под названием «Пропинать всех, кто мне не ответил». А в описании этой задачи указаны все, кого надо пропинать и за что надо пропинать. Вторник и пятница – эмпирически подобранные дни. По опыту я заметил, что если человек необязательный, ну или ненадежный, то нет смысла пинать его в понедельник, там и так ему напинали. А пятница? Ну раз за неделю он мне так и не ответил, почему бы не вбить человеку гвоздь в голову перед выходными? Систематическое продалбывание не должно быть комфортным. Конечно, если вам приходится иметь дело только с надежными людьми, а работать с людьми, кого не надо брать на контроль, это удовольствие, то практика введения и ревизии списка долгов становится избыточной. Иногда можно выстроить сам процесс таким образом, чтобы минимизировать вероятность забыть взятые на себя обязательства. В одной из компаний, которой я помогал повысить уровень зрелости, мы пришли к такому инструменту, как треп листок. Он был нацелен на то, чтобы снизить вероятность забывания задач, к которым мы приходили во время собраний. Трёп-листок – это обычный лист А4, на первой половине которого располагалась повестка встречи, а вторая половина была заглавлена «Мне надо сделать по результатам встречи» и отводилась под список задач. Были вот такие правила обращения с трёп-листком. Организатор совещания готовит шаблон, и рассылает его участникам вместе с приглашением. Это повышает вероятность того, что хоть что-то будет написано в качестве повестки. Каждый участник самостоятельно распечатывает свой экземпляр листка и приходит с ним на встречу. Благодаря этому участники ознакомятся с повесткой заранее, хотя бы по дороге от принтера к переговорке. Во время встречи участники на обратной стороне могут писать что угодно, а на лицевой стороне список своих задач, выявленных по ходу встречи. В завершении встречи каждый зачитывает, что он взял себе в качестве задач, а организатор встречи сверяет это со своим пониманием. По желанию каждый участник присылает фотографию своего трёп-листка организатору, в итоге у организатора встречи имеются собственноручно записанные обязательства каждого участника встречи. Это страхует от распространенной ситуации, когда все согласны, что это надо сделать, но ни в одном списке задач не появилось ничего с этим связанного. Немного занудно, но кому-то может оказаться полезным. По крайней мере, облегчит поддержание списка долгов в актуальном состоянии. Практика. Провести ревизию неявных списков задач. Очень часто Мы называем списком задач тот перечень, который хранится в программе для хранения списка задач. Но концептуально список задач – это то, что содержит в себе четкие и конкретные, в меру собственных способностей, указания нашей внутренней обезьяни на то, что надо сделать. А это может быть не только то, что лежит в программе для списка задач. Очень часто указания нашей обезьянки могут приходить из Незакрытой вкладке браузера – мы же хотели выбрать велосипед. Или из папки с фотографиями на рабочем столе да – да-да, мы же хотели заказать печать альбома. Из незакрытой Excel-таблицы – точно, отчет же надо доделать. А уж непрочитанные сообщения в чате – так те и вовсе рассадник приказов обезьяне. Дело в том, что иногда очень нелегко работать за компьютером, где каждый пиксель напоминает о чем-то таком, чего нет в нашем списке задач. В итоге становится крайне тяжело работать именно по списку. Например, в рамках выполнения очередной задачи из списка мне нужно найти в интернете телефон стоматологической клиники. Я решаю, наконец-то, заняться этой задачей, открываю браузер, и тут глаз цепляется за незакрытую вкладку, где я выбирал отель в отпуск. Все. А стоматологи я могу вспомнить только вечером. И естественно, потом я буду задавать вопросы из разряда «Что же мне делать, если задачи из списка не делаются и все время откладываются?» Смысл текущей практики заключается в том, чтобы перенести задачи из неявных списков задач в свой основной список, или хотя бы во входящие. Чем-то эта практика похожа на практику «увидеть дно инбокса», так как эти самые неявные списки задач можно также справедливо называть вторичными инбоксами. Справедливости ради надо заметить, что незакрытые программы и вкладки часто содержат в себе не просто задачи, но и проекты с идеями. Поэтому, конечно же, в терминах этой книги они входящие. Основная опасность неявных списков задач — это отвлечение и возможность сбиться с намеченного пути. Например, если в вашем браузере есть десяток незакрытых из-за незавершенных дел вкладок, то когда для выполнения очередной задачи вам потребуется открыть новую вкладку, с некоторой вероятностью вы запнетесь глазом о какие-то лишние вкладки и с криком «А, точно, надо же было лодку выбрать!» уйдете заниматься совершенно другим делом. Как вы понимаете, планировать и выполнять свою работу в такой обстановке станет на порядок сложнее. Поводом поставить плюс за выполнение этой практики может стать, например, закрытие всех вкладок в браузере или расчистка рабочего стола компьютера или рабочей поверхности своего физического стола, так как входящие бывают не только в электронном виде. ВАКЦИНА Очистить смартфон от капканов внимания Помимо активных уведомлений, которые работают грубо, Существуют и так называемые мягкие уведомления или капканы внимания. Они не отвлекают ваше внимание от того дела, которым вы непосредственно занимаетесь, но украдут его, если оно наткнулось на наживку. Вы цепляетесь взглядом за красный кружочек в углу иконки и полчаса из жизни как не бывало. Смысл этой вакцины заключается в том, чтобы убрать эти капканы внимания. Почти все. Выключаем кружочки оповещений на иконках приложений, чтобы сделать вход в эти приложения осознанным, совершаемым после сознательного решения. Пойду-ка проверю, нет ли чего-то стоящего, а не... Сейчас только время гляну. О, да мне тут что-то написали. Ну-ка быстренько проверю. Вакцина. Удалить приложение социальных сетей со смартфона. Из анекдотов. Кто это? Это мой домашний вор-карманник. Он ворует у меня мелочи с кошелька и серебряные ложечки. Но почему он у тебя живет? Может, его надо выгнать? Да, но тогда мне будет неудобно каждый раз открывать ему дверь. Опять же, не надо возводить все в абсолют. Если мы удалим приложение социальной сети, то это вовсе не означает, что мы не будем заходить туда никогда-никогда. Друзья забудут о нас, и мы умрем в одиночестве. Вы по-прежнему можете пользоваться социальными сетями, просто используйте для этого браузер. Да, это неудобно, но нам ровно это и нужно. Нежелательное и рискованное поведение и не должно быть удобным. Вакцина. Отключить уведомления о прочтении в мессенджерах. У вас было такое, что, открыв приложение мессенджера, вы видели новое сообщение, но не открывали его только потому, что знали, что отправитель узнает о том, что вы его прочли. Увы, но в нашем перенасыщенном коммуникациями мире местами начинает формироваться стойкое убеждение, что если ваше сообщение просмотрели, прошло 30 секунд, и вы не получили ответа, так это просто оскорбление. Надо звонить и выяснять, в чем же дело. К сожалению всем людям не объяснишь что просмотрено не значит прочитано прочитано не значит понято понято не значит принято к исполнению принято к исполнению не значит что все уже брошено и вот прямо сейчас этим я и занимаюсь с другой стороны очень часто из за страха если я посмотрю то он увидит и будет думать что мы часто откладываем прочтение сообщения и иногда уже становится поздно Мало того, знание того, что отправитель узнает, что вы прочитали сообщение, запускает у вас в голове счетчик времени, стимулирующий вас ответить как можно быстрее. А как можно быстрее – это далеко не всегда является самым оптимальным решением. Попробуйте просто некоторое время пожить без этих оповещений. Не понравится – включите обратно. Естественно, как только вы отключите оповещение о прочтении – вы не сможете увидеть статус ваших сообщений, что с одной стороны этично, а с другой стороны правильно. В WhatsApp эти оповещения отключаются в настройках аккаунта, приватность, отчеты о прочтении. Viber – это меню «Еще», «Настройки», а дальше в разделе «Конфиденциальность» отключаем галку «Просмотрено». В Telegram, к сожалению, такой настройки нет но там хотя бы можно скрыть время, когда вы последний раз были онлайн. Что, собственно, тоже избыточная информация, так как многих начинает подбешивать отсутствие ответа, когда они видят, что вы были онлайн после того, как вам был задан вопрос. К сожалению, многие люди с трудом представляют себе ситуацию, когда у вас есть какие-то еще дела, помимо мгновенных ответов на их сообщения. Опять же, Эта вакцина, как и все другие, необязательная, и, как правило, если общение в мессенджерах не причиняет вам дискомфорта или моральных страданий, то и не очень нужна. Вакцина. Удалить мессенджеры со смартфона. Воу-воу, полегче. Мы тут только-только начали склоняться к тому, чтобы отключить оповещение на смартфоне, а тут такая жесть на самом деле не такая жесть, какой она может показаться на первый взгляд. Особенно если учесть обратимость всех вакцин и этой в частности. Во-первых, никто не говорит о том, что вы теперь перестанете общаться в мессенджерах, станете для всех недоступным и больше не сможете наслаждаться общением в родительском чате, обсуждением в полночь до чего докатилась система образования или получить втык от руководства прямо с раннего утра. Попробуйте использовать все те же самые мессенджеры, но на своем большом компьютере. Использовать на компьютере WhatsApp без установленного приложения на смартфоне не получится. И в итоге его придется оставить, но на уровне операционной системы смартфона запретить ему какие-либо оповещения. После этого спрячьте его иконку в самый дальний угол смартфона и забудьте о нем. У всех популярных мессенджеров Есть приложение для компьютера или даже веб-версии. Пользуйтесь ими. Это поможет вам общаться в мессенджерах в режиме, приближенном к асинхронному. То есть в перерыве между делами, требующими сосредоточения, открывать приложения, обрабатывать непрочитанные сообщения, закрывать их и опять погружаться в дела, требующие сосредоточения. Если у вас такие есть, конечно. Но те люди, у кого таких задач нет, вряд ли дослушают до этого места в книге. Во-вторых, эта вакцина, скорее всего, не навсегда. Если вы поймете, что мессенджеры в смартфоне помогают вам отвечать на сообщения быстрее, и вы понимаете, что скорость коммуникации, как правило, редко является решающим фактором в случае нормальной неавральной работы, или они помогают вам легче обрабатывать входящие, и не залипать в чате, когда глаз случайно запинается, а красный кружок на иконке мессенджера просто при попытке посмотреть время на смартфоне. Или вы увидите, что мессенджеры в смартфоне помогает вам быть дружелюбнее к собеседнику, набирая текст на не самой удобной маленькой клавиатуре на бегу, то вы в любой момент сможете установить приложение мессенджеров обратно на свой смартфон. Но обязательно попробуйте хотя бы несколько дней пожить со смартфоном, без мессенджеров. Мысль об ограниченности концепции человека-часов. Очень часто, когда мы думаем, что нам не хватает времени и на личную жизнь, и на работу, мы находимся в заранее проигрышной позиции. Так как концепция «не хватает времени» тянет за собой модель жидкости в стаканчиках. Как будто у нас есть сосуд с человека-часами, и из него мы наливаем в воду время В стаканы под названиями работа, хобби, семья. Вода это не сжимается, не растягивается и вообще ее немного. Поэтому если хочется куда-то налить побольше, то где-то должно стать ровно настолько же меньше. Эта модель многим кажется понятной и потому верной. А другой модели все равно у нас нет. Но есть нюанс. Модель человека-часов удобна тем, что она тянет за собой прекрасный алгебраический аппарат. Мы можем сравнивать человека-часы, складывать их друг с другом, умножать на всякие коэффициенты, подобно тому, как мы это делаем с числами. Числа позволяют с собой так обращаться, так как на их множестве действуют фундаментальные законы алгебры. Закон коммутативности, то есть А плюс Б равняется Б плюс А. Закон ассоциативности, то есть А плюс Б плюс С, то же самое, что А плюс Б плюс С. Закон дистрибутивности, то есть Х умноженное на А плюс Б это Х умноженное на А плюс Х умноженное на Б. А теперь, внимание, вопрос. Справедливы ли для трудозатрат эти же законы? Начнем с коммутативности. Часто ли выполнение сначала задачи А, а потом задачи Б требовало от вас столько же усилий, не времени, а именно субъективно ощущаемых усилий, сколько выполнение сначала задачи Б, а потом задачи А? Было ли такое, что вы решили съесть с утра лягушку и либо это отбило все настроение до конца дня, либо уже обед, а к лягушке вы так и не приступили? хотя задача Б все ждет, когда вы к ней подступитесь. И наоборот, сделав с утра что-то полезное и нужное, не зажигались ли вы позитивом так, что потом и лягушек, и какашки одним махом переделать? Сначала сделать что-то важное, а потом разобраться с мелочью – это далеко не всегда то же самое, что сначала разобраться с мелочью, а потом сделать что-то важное. Ассоциативность Тоже будет забавно работать там, где не работает коммутативность и важна временная последовательность. Вот пример. Допустим, задача А – подготовка отчета. Задача Б – обсуждение с коллегой, в результате чего будет получена некоторая вспомогательная информация, изначально кажущаяся вам неважной. Задача С – сдача отчета кому-то, от кого зависит ваша карьера. Подготовить и обсудить отчет – а потом его сдать, будет совсем не то же самое, что подготовить его, а потом обсудить в момент сдачи. То есть далеко не всегда А плюс Б плюс С равно А плюс Б плюс С. Если бы в области трудозатрат работал бы ассоциативный закон, то у нас наблюдались бы сложности с эффектом экономии на масштабе. Замечали за собой, что когда требуется много раз выполнить однотипную задачу, Вам часто бывает проще сначала выполнить все первые шаги, потом все вторые, потом все третьи. Понятно, что вряд ли такое бывает всегда, но ведь нельзя сказать, что этого всегда не бывает. Ведь так? На все это накладывается много интересных других эффектов. Например, задача А при отсутствии задачи С далеко не всегда требует от вас столько же сил и времени, сколько при наличии задачи С, даже при учете того, что вы задачей С и не занимаетесь. Ведь иногда само осознание того, что когда-то придется заниматься чем-то неприятным, отбивает охоту делать что-то прямо сейчас. Не правда ли? В общем, если продолжить рассуждение о применимости основных законов алгебры к нашим трудозатратам, речь идет преимущественно об умственном труде, можно вообще всю управленческую науку поставить под сомнение. На самом деле все не так плохо, так как на больших множествах людей в работу включаются законы математической статистики, благодаря которым эти законы начинают работать, пусть и приближенно. И с ростом числа людей точность законов возрастает, но все равно оставляет желать лучшего. Но есть и хорошая новость. Если все эти законы не работают, И, грубо говоря, наши мысли топлива не аддитивна, это дает возможность свести задачу поиска баланса между работой и личной жизнью к игре с ненулевой суммой. Иными словами, не к решениям «выиграл-проиграл», где выигрыш одного возможен только за счет потерь другого, а к решениям «выиграл-выиграл», где одновременно можно научиться больше делать и для себя, и для своей компании. Есть как минимум надежда, но не гарантия. Вы же помните намеки на это из предыдущих разделов. А вот еще интересный момент на подумать из работы команды Джозефа Валачича. Основной целью исследователей было выяснить, как отвлечение влияет на скорость и точность решения управленческих задач. Это, конечно, тема немного другого раздела, но там проскочил очень интересный факт: отсутствие корреляции между точностью решения сложной задачи и затраченным на решение временем. Эта корреляция наблюдалась только для простых задач, и то не сильная, а вот для сложных этой корреляции не было. Еще один интересный намек на то, насколько оправдано измерять в «Человека-часах» сложные задачи. Вера в концепцию «Человека-часов» может привести к результатам, отличным от ожидаемых. Например, если передо мной стоит какая-либо серьезная цель, очевидно, что на нее нужно время. И если цель грандиозная, то времени нужно много. Я могу начать следовать всяческим советам из разряда «выделить в календаре много часов на эту цель», но с некоторой вероятностью это настроит меня на то, что приблизиться к цели я могу лишь посредством больших и глобальных задач. Из-за этого я могу оказаться слеп к простым и изящным, буквально пятиминутным задачам, способным привести меня к непропорционально большим результатам. Вера в человека-часы рано или поздно взрастит веру в то, что простых и быстрых способов достигать значимых результатов просто не существует. Из анекдотов. «Придется удалить этот зуб. И сколько это будет стоить?» «Сто долларов? Сто долларов? За три минуты работы? Ну, если вам от этого будет легче, то я могу тащить его медленно». Практика. Выполнить расслабляющую рутину. С одной стороны, эту практику было бы очень здорово вставить в самый первый уровень джедайской зрелости, так как она там очень нужна. Но с другой стороны... Если человек на первом уровне просто прочитает об этой практике, то в лучшем случае скажет «Ого, круто, надо попробовать как-нибудь потом». И на этом, к сожалению, все закончится. Именно по этой причине столь важную, на мой взгляд, практику я вставил так поздно. В современном мире выдающиеся достижения часто ассоциируются с результатами выхода из зоны комфорта и преодолением своих пределов. Если вы хотите что-то получить, то надо напрячься, поднажать, совершить еще рывок. Но очень редко кто говорит, что в большинстве случаев для получения результата более правильным будет, наоборот, расслабиться. А еще немаловажным моментом является не просто знание о том, что нужно уметь расслабляться, но и сам навык расслабления. А оказывается, этому навыку тоже нужно учиться. И этот навык тоже нужно тренировать. Четко и конкретно о важности расслабления я прочитал в книге Бада Уинтера. Я познакомился с этой книгой, когда пытался разобраться со своей собственной проблемой – бессонницей. Но не просто бессонницей, а ситуативной бессонницей. То есть дома я спал хорошо и прекрасно, но стоило мне уехать в командировку, как все. Засыпание превращалось в проблему. А если учесть, что в то время я разъезжал очень много и часто с тренингами и семинарами, то для меня это было суровым испытанием. Бат Уинтер изначально был тренером университетских спортивных команд. И важным элементом его тренировок была расслабляющая рутина. Он писал, что невозможно хорошо выступить, высоко прыгнуть или быстро пробежать, если ты напряжен на 100%. Избыточное напряжение в тех местах, в которых оно прямо сейчас не нужно, мешает нам. Поэтому во время соревнования нужно уметь напрягать то, что нужно напрягать, и расслаблять все остальное. Но просто так расслабить все остальное не получится, так как расслабление – это тоже навык, который нужно регулярно оттачивать. Во время Второй мировой войны Бат Уинтер участвовал в программе ВВС США, по обучению пилотов техникам расслабления. Говорят, кто-то заметил, что самые успешные военные летчики между заданиями не выглядели как солдаты на агитационных плакатах, напряженные с сжатыми кулаками, показывающие всем своим видом готовность идти и рвать врага на куски. Нет, самые успешные асы между вылетами выглядели спокойными и расслабленными не пофигистичными, а именно расслабленными. В своей книге Бат Уинтер описывает как сам подход к обучению расслаблению, так и результаты группы, которая училась по этой программе в сравнении с контрольной группой. Без всяких конкретных цифр, все же его книга научно-популярная, а не отчет об исследовательской работе, но Бат Уинтер утверждает, что во всех тестах и дисциплинах курсанты, которые тренировали технику расслабления, превзошли курсантов из контрольной группы. Помимо этого, у курсантов, изучающих техники расслабления, одним из экзаменационных заданий было заснуть, сидя на стуле, под звуки выстрелов, за две минуты. Звучит, конечно, как красивая городская легенда, но, знаете, моя проблема с бессонницей серьезно ослабла после практик по его книге. Бат конечно же, не является изобретателем техник расслабления. Похожего рода техники есть в йога-нидре или эриксоновском гипнозе, но это является лишь дополнительным свидетельством в их пользу. В основе метода расслабления лежит идея или даже установленный факт двунаправленной связи между нашей эмоциональной и мышечной системой. Эти идеи высказывал еще Уильям Джеймс в конце XIX века. Может быть, мы улыбаемся не по причине хорошего настроения, а, наоборот, наше настроение становится хорошим из-за того, что мы улыбаемся. Уже в конце 80-х годов прошлого века этот эффект был экспериментально продемонстрирован Фрицем Страком и Леонардом Мартином. Эксперимент был построен следующим образом. Испытуемых пригласили принять участие в исследовании якобы методов психомоторной координации. Легенда была такой, что людям с ограниченными возможностями очень сложно выполнять некоторые задачи, такие как писать или пользоваться телефоном. Здоровым людям было предложено под этим соусом проверить кое-какие мысли исследователей. Вы же понимаете, психологи никогда не раскрывают своих истинных интересов испытуемым. Испытуемых разделили на три группы и попросили выполнить несколько письменных заданий. В каждой группе надо было по-разному держать пишущий предмет. В первой группе пишущий предмет зажимали зубами, не касаясь его губами. Это вынуждало испытуемых напрягать плюс-минус те же мышцы на лице, что напрягаются при улыбке. Испытуемых второй группы попросили держать пишущий предмет, зажав губами, и не касаясь им зубов. Попробуйте, и вы увидите, что таким образом вы напрягаете те мышцы на лице, которые напрягаются, когда вы хмуритесь. И контрольная группа пользовалась нерабочей рукой, левой для правшей и правой для левшей. После выполнения тестового письменного задания испытуемых попросили оценить карикатуры По степени веселости. Чудным образом оказалось, что группа с маркером в зубах статистически значимо присваивала более высокие баллы веселости карикатурам, чем группа с маркером в нерабочей руке, а те, в свою очередь, ставили более высокие баллы, чем группа с маркером с губами. Эта работа запустила целую волну подобного рода исследований, где было также продемонстрировано двунаправленное взаимодействие мышц и эмоций. Если у человека хорошее настроение, то он улыбается. И наоборот, если человек принудительно улыбнется, то его настроение хотя бы чуть-чуть, но улучшится. Это как принцип трехколесного велосипеда. Если ты крутишь педали, то он едет. Но если его начали толкать, то у него будут крутиться педали. Для нас это значит примерно следующее. Если я хочу успокоить свои мысли, то можно расслабить мышцы, и в расслабленном теле постепенно начнет успокаиваться и ум. Эта двунаправленность уже давно используется в психотерапии. Например, лежит в основе метода работы со страхом и паническими атаками, описанном в книге Владимира Леви «Украшение страха». Суть в том, что часто страх вызывает сокращение определенных мышц. Например, тех мышц, что вжимают голову в плечи. И если те же самые мышцы будут напряжены по какой-то другой причине, то мы можем начать испытывать страх, от этого еще сильнее напрягать мышцы, и все пошло-поехало. Давайте с вами попробуем провести эту расслабляющую рутину. Она будет представлять собой смесь того, что описано у Бада Уинтера, с тем, чему я научился у Михаила Романовича Гинсбурга. Попробуйте проделать это с собой прямо сейчас. Если вы находитесь в том месте, где по ряду причин не можете просто расслабленно посидеть с закрытыми глазами минут 10-15, то я порекомендую вам не слушать дальше, а озаботиться поиском подходящего места. Место, где вы сможете сесть, а то и лечь, положить голову на опору так, чтобы можно было расслабить мышцы шеи и голова никуда бы не скатывалась место, где было бы тихо, или от звуков этого места вам было бы легко абстрагироваться. Не торопитесь. В суетливом сознании могут проскакивать мысли. Да, да, это все понятно. Поехали дальше. Что там еще нового есть? Но то, что будет дальше, это не для нового. Оно может звучать немножко занудно с повторами и, возможно, моментами. Это и так понятно, так и должно быть. Займите удобное положение. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, расслабьте губы, кисти рук, отпустите напряжение в мышцах челюсти, щек, языка. Позвольте уйти напряжению с лба и кожи головы. Когда мы это сделаем, наш мозг получит сигнал о том, что мы в безопасности, и можно расслабляться дальше. Позвольте уйти напряжению мышц шеи, С правой стороны, с левой стороны, с задней поверхности шеи. Пусть упадут плечи, как можно ниже. Напряжение мышц, поднимающих плечи вверх, характерно для реакции страха. Но нам не страшно, и нам не нужны эти напряжения. Просто позвольте ему уйти. Расслабьте левую дельтовидную мышцу. Дельтовидная мышца — это та, которая, как эполет лежит на вашем плече. Пусть уйдет напряжение из нее. Отпустите напряжение в левом трицепсе, левом бицепсе. Расслабьте левое предплечье, пальцы на левой руке, мизинец, безымянный, средний, указательный, большой. Расслабьте правую дельтовидную мышцу, правый трицепс. Позвольте уйти напряжению с правого бицепса, правого предплечья. Отпустите напряжение в пальцах правой кисти: мизинце, безымянном, среднем, указательном, большом. Отпустите напряжение в мышцах груди. Позвольте организму дышать легко и свободно. В том темпе и с той глубиной, как организм сам решит. Он умеет это делать без нашего сознательного контроля. Расслабьте межрёберные мышцы, мышцы живота слева, справа, мышцу в центре живота, внизу живота. Если вы почувствуете, как внутри начинает что-то булькать, это хорошо. Это расслабляется гладкая мускулатура, признак того, что наш мозг чувствует себя в безопасности. Расслабьте мышцы ягодиц. Мышцы передней поверхности левого бедра, бицепс левого бедра, левую икроножную мышцу, левую ступню. Позвольте уйти напряжению из мышцы передней поверхности правого бедра, правого бицепса бедра, правой икроножной мышцы, правой ступни. Представьте, что с каждым выдохом еще какая-то мышца в вашем теле отпускает напряжение и вы расслабляетесь, как будто проваливаетесь в мягкое облачко. Если у вас нет опыта в расслаблении, то может получиться так, что какие-то мышцы снова напряглись. Это нормально. Мы еще раз их проверим и при необходимости позволим напряжению из них уйти. Мышцы щек, языка, кожи головы, век, губ, левое бедро, правый бицепс, левая дельтовидная мышца, мышцы внизу живота, мышцы спины. Пусть они расслабятся. Это спокойное и расслабленное состояние может оказаться очень функциональным и полезным. Это расслабление, лёгкость, покой. Давайте так и назовём это состояние. Покой. Потом, если вы захотите вернуться в это состояние, то просто пусть в голове всплывёт это слово — покой. Вы можете использовать покой по своему усмотрению. Если вы расслабитесь и остановите поток мыслей хотя бы секунд на 10, то вы заснёте. Вы можете представить статичную картинку или просто тренировать навык нецепления к мыслям. И это поможет вам заснуть, после чего проснуться бодрым и отдохнувшим. А можете не спать? В эриксоновском гипнозе считается, что наш ум состоит из двух частей — сознательного и бессознательного. С сознательной частью мы хорошо знакомы. Она общается словами, умеет выделять детали, ей подвластна логика. Бессознательная часть куда более сильная и могущественная. Она очень многое знает, помнит и умеет решать очень широкий класс задач. Мало того, наше бессознательное всегда готово помочь нам. И именно находясь в спокойном и расслабленном состоянии, у нас появляется возможность с ним общаться. Такое состояние ещё называется трансом, когда мы можем видеть картины и образы, что даёт нам бессознательное. Оно не общается с нами словами, оно общается целостными образами. Оно часто может подсказать решение сложной задачи, креативную идею или просто помочь вспомнить то, что нам кажется уже забытым. Просто войдите в состояние покоя. Представьте, что с каждым выдохом у вас расслабляется какая-то мышца, и нейроны в голове, соответствующие этой мышце, снижают свою активность и, как лампочки, начинают гореть тусклее. Но это не значит, что наш мозг Бездействует. Часто он в таком состоянии становится даже более активен, но активируются другие его области, которые обычно неактивны из-за мышечных напряжений. Расслабившись, мы можем получить доступ к куда большим ресурсам нашего ума. Давайте попробуем. Позвольте прийти в воспоминанию о том месте, где вы чувствовали себя легко и уверенно. Пусть в памяти всплывут Звуки этого места, цвета, запахи, ощущения кожи. Это может быть настоящее воспоминание, может быть вымышленное, может быть смесь настоящего с вымыслом, как и вся наша жизнь в нашей памяти. Постепенно могут проявляться детали, окружение, объекты, их движения, звуки, запахи, свет цвет. Представьте, что в этом воспоминании вы в удобной одежде, в удобной позе. Вы чувствуете себя легко и уверенно. Позвольте прийти образу того, что для вас действительно важно, а что второстепенно. Пусть важное проявит себя легко, но явно. Будь то мечта, проект, задача, дело. Остальное может уйти в тень. На время или навсегда, сейчас это не важно. У вас есть картинка того, что важно. Просто остановитесь на несколько минут. Позвольте себе полностью ощутить этот образ как целое. Именно как целое, которое значительно больше, чем просто сумма деталей. Просто поживите с этим образом. А теперь давайте начнём возвращаться обратно. Я начну обратный отчёт, От десяти до одного мышцы начнут обретать привычный тонус. Когда мы дойдем до одного, вы откроете глаза свежими и отдохнувшими. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Вы уже на середине пути. Мышцы обретают привычный тонус. Четыре, три. Два. Один. Делайте глубокий вдох и открывайте глаза. Многие из нас регулярно ходят в спортзал и на тренировки и выполняют там упражнения, помогающие сделать организм сильнее и сильнее напрягаться в нужные моменты. Это хорошо. Но навык напряжения хорошо бы балансировать навыками расслабления. Это тоже упражнение. Попробуйте раз в день Выполнять эту расслабляющую рутину не обязательно в точности, как это было описано здесь. Вообще не обязательно заниматься этим по внешней инструкции. В какой-то момент вы сможете направлять себя сами, и это даст дополнительные возможности в плане работы со своим умом и, как минимум, той его частью, которую в ряде направлений психотерапии называют бессознательным. Если вам интересно посмотреть ещё какие-то расслабляющие рутины, то посмотрите книгу Тимура Гагина и Станислава Уколова «Новый код НЛП» или «Великий канцлер» желает познакомиться. Только в этой книге расслабляющие рутины называются «Техниками наведения транса». А расслабляющую практику, приведенную в этой главе, вы найдете в отдельном файле в конце книги.